8. Встречи Я в полной мере понимаю возмущение Совета и возражения с его стороны. В конечном счете психофизия – болезнь не столько неизлечимая, сколько опасная. Телекинез, пиромания, чтение мыслей – представьте себе все разновидности психических мутаций, слившиеся воедино подобно неуправляемому вирусу, уничтожающему тело больного в обмен на его безумие. Однако вы не желаете мне верить. Вы говорите об эволюции человека. Я же говорю об экспериментах машин. Вы говорите о контроле. Я же о реальном риске заразиться этой болезнью при слишком близком и длительном контакте с больным. Вы говорите о расходах. Я же о собрании, которое вам платит. О секте, которая уже много лет проводит эксперименты над этой чудовищной болезнью. И потому я повторяю, психофизия должна исчезнуть из выжженной галактики. Пусть даже для этого придется перебить всех заболевших, о чем заявляю вполне осознанно. Эфам Летул, старший мыслитель научного клана, речь перед советом Альянса, Лазурь. Орбитальная космическая верфь «Пурпура» была обязана своим названием цвету, давно уже поблёкшему в лучах Солнца. Испещрённая частями разобранных кораблей и поблёскивавшая жёлтыми огоньками позиционных ламп, она напоминала тощие насекомые с десятками конечностей, которые вместо того, чтобы пожирать корабли, испражнялись ими деталь за деталью. «Стоило бы назвать её пурпурной паучихой», — пробормотал Нат, глядя на изогнутые неометаллические очертания верфи на передававшем картинку из рубки управления челнока мониторе. Расположившийся рядом Аро что-то утвердительно булькнул, приподнимаясь на гусеницах и глядя в монитор единственным овальным глазом. Они летели уже почти час. Похожий на пузырь тупак, тяжело плыл к станции, словно управлявший им пьяный пилот заснул и только теперь пробуждался от летаргического сна. Однако это был единственный доступный челнок, пусть даже и неисправный. Всепланетное свадебное празднество собрало свою жатву. «Неплохое начало», — усмехнулся про себя Натрий. Повреждённый челнок, пьяный пилот и разваливающийся корабль с престарелым капитаном и столь же старой командой. Интересно, что станет делать капитан Кайт Тельсос? «Аро, подзарядись», — велел он. на «Напасть знает, когда снова будет такая возможность». «Зарядись», — согласился Аро, подкатывая к одному из доступных на челноке разъёмов. Перед самым вылетом НАТО заблокировал у него некоторые языковые функции. Чересчур умные машины никто не любил. «Зарядись». «Именно». «Десять минут до цели», <пух> — послышался хриплый голос пилота. «Желаете ангар, а, ваше высочество?» «Ладно, лишь бы побыстрее». «Так точно». К удивлению НАТО тупак прибавил скорость. Из-за компенсировавших ускорение антигравитонов ощутить это было нелегко, но Нат не сомневался, что тяга выросла как минимум на полтора десятка процентов. «Пилоты тоже. Всё, достало», — со злорадным удовлетворением подумал он. «К чему ему на борту злобный мутант и машина-убийца?» На мониторе уже виднелся ангар, скрывавшийся за голубоватым свечением магнитного поля. Похоже, он был забит до отказа. Видимо, часть гостей из-за пределов планеты оставила здесь своей лишённые атмосферной защиты глубинные прыгунки, чтобы как бы заодно пройти техосмотр. Несколько силуэтов удалось даже опознать. Прыгунки Сосемина, Новой Каппы, Эксона и, похоже, один с артефактным корпусом. Вновь обретённый корабль Над попробовал приблизить картинку, но это мало что дало. В любом случае, небольшой корабль был белым, неправильной, почти не неевклидовой формы. «Корабль Элохимов», — решил Натрий, — «здесь?» Только этого ещё не хватало. Картинка на мониторе дрогнула на долю секунды, извещая о преодолении магнитного поля, защищавшего открытый ангар станции. Вспыхнули зелёные огоньки, тупак открыл люки и выпустил трап. Пилот остался в рубке, разговаривая по связи с верфью. Пожав плечами, нат разблокировал захваты кресла. «Идём, Аро». «Выполняю». Сложная система антигравитонных дюз переместила кресло вниз по трапу, постоянно удерживая его в вертикальном положении. Аро с тихим шумом съехал следом на своих гусеницах. Бочкообразная машина с любопытством окидывала взглядом ангар, регистрируя данные для возможного последующего анализа. Функцию автоматической записи Натри установил в ней уже давно, с возможностью сброса на свой персональ. Ангар был велик, хотя и не настолько, как казалось снаружи. Нат с интересом взглянул на стоявшие ближе всего прыгунки — Часть их была подключена к зарядным разъёмам реактора, другие осматривали механики. «Аро, панель», — велел Натрий. Свернув влево, машина подъехала к располагавшейся у одного из выходов ангара контактной панели. Вытянув один из шести своих рычагов, опекун начал стучать по появившемуся на экране меню. Нат остановил кресло. «Войди в список кораблей и найди пламя». «Обойдёмся без посредников. Мне ни к чему, чтобы из-за нашего визита стоял на ушах весь пурпур». «Нашёл?» «Ответвление номер семь». «Отлично. Если уже скопировал карту, веди». «Ответвление номер семь», — послушно повторил Ару, сбрасывая данные панели, и они двинулись с места. Над полагал, что их ждёт долгое путешествие через полстанции... Но опасения его быстро развеялись, ангар «А» находился между шестым и седьмым ответвлением верфи. Однако при всём при этом они всё же вызвали некоторое любопытство у прогуливавшихся там клиентов. Может, левитирующий в коляске калека был и не столь интересен, зато движущаяся следом за ним машина, причём, вероятнее всего, третьей степени, более чем... Натрий заметил, как какая-то женщина в обтягивающем комбинезоне пилота из внутренних систем сплюнула в их сторону, а в становившемся всё громче шёпоте тех, мимо кого они проходили, слышалось смешанное с недоверием презрение. Всё это его особо не волновало до тех пор, пока в глазах какого-то пожилого щеголеватого мужчины, прихлёбывавшего из бокала в мини-баре, не промелькнул странный блеск. «Похоже, он меня узнал», — понял Натт и передвинул рычаг кресла, прежде чем до него донеслись слова вроде «мутант», «психофизия» или «сын герцога». Они свернули в сторону, оставив перешёптывание позади. В ответвлении, в отличие от соединительного туннеля, клиентов было немного, причём явно утомлённых ожиданием. Вокруг крутились механики и спешащие команды трёх или четырёх подсоединённых к ответвлению кораблей, наш которых не позволял им расположиться в ангарах Пурпура. Остановившись у входа в нужный док, Ару начал набирать на панели возле люка просьбу открыть канал связи. «Да», — голос, слегка изменённый некачественными компьютерными цепями, звучал по-стариковски, но НАТО это не слишком удивило. «Натрий Иббессон Гатларк», — представился он, подплывая ближе в кресле. «Капитану Кайту Тельсису по поручению его высочества Иббессона секта Магатларка. Прошу разрешения войти на борт». В динамике послышался треск. «Это не Кайт», — понял Нат. «Скорее всего, кто-то из команды. Во имя ушедших. Пока кто-то из этих старикашек дотащится до капитанской каюты...» нат капитан удивился Натрий. Неужели Тельсис уже доковылял до микрофона? нат это ты?» «Да, это я, капитан Тельсис». «Впусти его, сори! Сколько раз вам говорить!» Бормотание капитана заглушил шум, открывающий Василюка. «Вы же знали! Мне что, всё самому делать? Всё самому!» «Чудесно!» — подумал нат Док, как оказалось, являлся ничем иным, как небольшим продолжением станции, соединённым с открытыми Насте шлюками корабля. До них доносился странный сладковатый запах, в котором Над сразу же опознал запах старости. Всего лишь иллюзия, но побороть её было нелегко, особенно после того, как Над увидел команду. Кайт Тельсес стоял во всей своей красе на главной палубе эсминца, по сути, состоявшей из стазис-навигаторской с несколькими постами управления. Тощий старик с длинной седой бородой средневекового чародея, прищурившись, с трудом вглядывался в НАТО. Отсутствие капитанской фуражки ему компенсировали длинные, столь же седые, как и борода-волосы, невообразимо торчавшие в разные стороны нат слегка пошатываясь, удостоверился он. «Проклятые очки! Опять забыл!» «Это я, капитан Тельсос». «Я же тебе говорил, сори!» Капитан повернулся к стоявшей рядом маленькой высохшей женщине с подстриженными под волосами, такими же белыми, как и у него. «Это малыш, Над. Точно он». «Вижу, капитан». «Что тебя к нам привело, Нат? И что там стоит за твоей спиной напасть тебя, дири? Машина?» «Это всего лишь Аро, капитан Тельсос. Он нисколько не опасен. Вы уже его как-то раз видели на Гатларке. У него уровень меньше трёх. Аро, представься». «Быть, Аро», — послушно ответил Аро. Кайт подозрительно взглянул на него. — Чтоб меня напасть взяла, Над, если я позволю какой-то напасной машине разобрать мне на части корабли или перебить людей. Если уж он будет тут, ты должен держать его у себя в каюте, понял? — Конечно, капитан. — Вот и хорошо. Иди сюда, Над. Сори, скажи Киприану, чтоб сделал нам кофе. С водкой. — Никакой водки, капитан. Порахиляте, баба. Это моя жена, капитан-срапитан. Это она так выделывается. 40 лет супружеского контракта, представляешь, Нат? 40 напасных лет. Это уже кросс-смешение какое-то, тебе не кажется. Иди, дорогая, сделай нам кофе, с водкой. Никакой водки, капитан. Мы с ней можем так целый день — пояснил Кайт, когда ссоре скрылось из виду. «Неважно. Пойдём». Он медленно двинулся вперёд, обходя семенящих по главной палубе членов команды. Над с облегчением заметил, что по крайней мере половина из них выглядит достаточно бодро, чтобы исправно выполнять приказы. «Нальём себя немножко. У меня кое-что припрятано в баре», — добавил капитан. «Пил когда-нибудь водку, Над». Это очень старый рецепт. Не то, что нынешнее говно. Ещё старый. Напиток древних богов с забытой планеты Пару раз приходилось. Повзрослел, значит, — кивнул капитан Тельсос. Это хорошо. Отец жив. Ну да, я ж с ним разговаривал. И как тебе? Нравится? Кто? Отец? «Да какой еще, отец? Наша стазис-навигаторская. У нас до сих пор проблемы с выходом из глубины. И скин будет всех через пятнадцать секунд, представляешь? Так что прыгаю я редко. В прошлом году мы из-за этого потеряли Мансона. Может, помнишь его? Такой старый, седой». «Не может быть», — подумал Натт. «Так или иначе, нам загрузили новое программное обеспечение», — продолжал капитан. «Большое прозрачное меню с возможностью масштабирования. Если бы ты знал, как меня раздражали те мелкие буковки. И ещё нам реактивировали два огневых поста на главной палубе. Вон, смотри, там, где сидит кантор Помнишь Канто? Ну, кажется, это он». «В любом случае он может выпустить две ищейки сразу». «Прекрасные маленькие ракеты. Может, как-нибудь постреляем?» «А сейчас мы войдём в мой маленький лифт. Примо, будь любезен, нажми кнопку. Едем наверх, в капитанскую. Помнишь Примо?» «Не особо». «Он тут новенький, может, и не помнишь. Сколько ты тут уже работаешь, Примо?» «Хе, ему стыдно». «Не хочет говорить. И вообще, где ты шляешься, Приму? Хочешь стать нашим лифтером? Будешь кнопку нажимать вверх-вниз, вверх-вниз? а ну, Не обижайся. Седой, а дурак. Ну ладно, выходим. Ты вроде как все еще болен, да? Этим, э, как его? Э, ну, значит, хочешь тут перезимовать, а, Над?» «Как раз наоборот», — возразил Над. «Я хочу отсюда улететь, капитан Тельсос, с вами и вашей командой». «Ага, вот как! И куда же напасть тебя, Дери?» «Недалеко. Но чем быстрее, тем лучше». Кёрк Блум, как и большинство компьютерщиков, генокомпьютерщиков и прежде всего гена хакеров, страдала паранойей. Паранойя это носила вполне здравомыслящий характер. Когда занимаешься взломом программ, основанных на генной структуре, то есть выращенных и трансформированных с помощью эволюционных факторов в симуляторах и построенных на биологических подсистемах, без паранойи не обойтись. Большинство взломанных программ, может, и не обладали настоящим искусственным интеллектом, но в них чувствовалось нечто вроде внутреннего инстинкта и защитного механизма. Так что если у Гена-хакера возникало ощущение, будто нечто за ним наблюдает, то, скорее всего, именно так и было. В итоге паранойя стала суррогатом шестого чувства, позволявшим избежать множества проблем. Блум, может, и не считала, что обладает шестым чувством, по крайней мере, пока ею не заинтересовалось собрание. Паранойя бросала её в дрожь, и этого ей вполне хватало вплоть до встречи с Ванючкой. Выбравшись из Пикси, она сразу же включила ускоренную автоматику ездолёта и, не обращая внимания на причитание тётки, начала машинально надавливать на кожу возле разъёмов. Сами разъёмы нисколько её не интересовали. Ряд точных нажатий должен был активировать скрытые функции её персоналя. С точки зрения Альянса, нарушить работу базового программного обеспечения персоналей было невозможно. Они являлись геннокомпьютерным продолжением человека, позволявшим вступать в близкий контакт с потоком и миллионами доступных в выжженной галактике устройств. Будучи индивидуальным и меняющимся вместе с человеком, персональ представлял собой лишь технобиологический интерфейс, И каждое, даже незначительное вмешательство в его деятельность могло его повредить. К тому же, любое его расширение сверхбазовых функций уже подпадало под машинный риск и уголовные статьи Альянса. Однако Кёрк всё это не интересовало. Свой персональ и без того уже повреждённой псевдоличностью тётки она взломала давным-давно, хотя прекрасно знала, что ей может за это грозить. Закруженные в него новые функции, которые она для удобства назвала «плюсом», позволяли многое, хотя и риск был немаленький. В выжженной галактике лишь одно человеческое сообщество позволяло себе глубоко вторгаться в персонали. С целью избежать связанных с этим последствий, много веков назад оно зарегистрировалось как секта, верящая в симуляционную технологию развития интеллекта постчеловечества, или стрипсы. Тем самым стрипсы вывели себя за рамки общества, назвав себя постлюдьми. И хотя им позволяли существовать, существование их было довольно шатким и не вполне законным но к ним относились терпимо благодаря ожидавшейся от самого факта их наличия пользы. Проклятые и всеми презираемые стрипсы, помешанные на идее киборгизации и древних машин, представляли ценность, подобную лохимам или научному собранию, для научного клана, который с интересом наблюдал за их начинаниями, а некоторые якобы даже спонсировал. «Притормози, иди, тётка моё дорогая, притормози!» Стонала тётка, пока взволнованная Кёрк искала нужную комбинацию. Перед её глазами возникала отображённая на сетчатке глаза картинка — основное меню с дополнительными скрытыми опциями. Не приходилось даже прибегать к помощи модуля. Блум напрягала и расслабляла мышцы, подбирая комбинации пальцами. Этого вполне хватило, чтобы ввести сигнал в организм, который тотчас же начал вырабатывать дополнительные порции допамина. «Напасть!» — уже спокойней пробормотала она, наконец вновь обретя способность думать. Мысленно она уже обругала себя за чересчур импульсивную реакцию. Нужно было остаться и слегка помучить Кампа. Может, он рассказал бы больше. А может, он просто врал? Но зачем? Даже он должен был понимать, что всякая чушь насчёт собрания не поможет ему затащить Кёрк в постель. Неважно. Она не знала, насколько правдива информация, которую продал ей Вонючка, но для неё та была достаточно реальна, чтобы принять решение. Гатларк определённо становился чересчур тесен. Нужно было отсюда сваливать и подальше. Лучше поближе к внутренним системам. Во всяком случае, достаточно близко к ядру, чтобы осложнить собранию его дурацкие жатвы. И над ей это устроит, всё-таки он перед ней в долгу. Кёрк начала вызывать его по частному каналу, но межперсональная связь молчала. Отключился? А может, куда-то полетел? Теоретически, в пределах одной системы можно было связаться с каждым, кто хотя бы раз оставил свой след в потоке. Однако его грёбаное высочество натрии Ибиссенгат молчал как проклятый. Похоже было, что он заблокировал любую возможность связи с собой, полностью оборвав контакт. А Кёрк прекрасно знала, что сделать он так вполне мог. Она сама помогала ему установить соответствующие блокировки. В обычной ситуации она сумела бы их снять, но не без гена компьютерного подсоединения к потоку. К тому же давать понять Нату, что она на это способна, выглядело не слишком разумно. «Дом! Милый дом!» — умилялась тётка. Блум бросила взгляд через неостекло СВ-33. Действительно, уже был виден свет. Весь район прим окутывала ночь, освещенная лишь плотным поясом созвездия вампира и дамы, как гатларкцы называли самое крупное скопление видимых в системе звёзд аркусе приказала Кёрк, отключая нелегальные функции персонали. Ездолёт уверенно спикировал вниз, стабилизируя полёт дюзами антигравитонов. Чёрная чёрточка небоскрёба 34-й общины превратилась в толстый столб, а затем в тёмный монолит, на фоне которого виднелось лишь несколько светящихся точек. Машина развернулась вокруг своей оси и, слегка накренившись вправо, ловко подцепилась к стояночным захватам. «Тётка, возвращайся полностью в персональ», — велела Кёрк. «Начинай процедуру очистки системы СВ-33. Оставь основные управляющие функции. Цель следующего полёта — космопорг Гатларк-2. Планируемое время — через 30 лазурных минут. Выполняй». «Выполняю». Блум не относилась к числу тех, кто любил принимать решения в последний момент. Но уже его приняв, не теряла времени зря. Выйдя из ездолёта и даже не оглянувшись, она быстрым шагом направилась в сторону квартиры. Кёрк машинально бросила взгляд на геннодатчик двери, но опытный глаз параноика не заметил никаких изменений. Если кто-то и собирался к ней вломиться, то не сегодня. на «Спасное собрание!» — пробормотала она, вбежав в квартиру и хватая из шкафа небольшой чемоданчик с микроизлучателями антигравитонов, компенсировавшими чрезмерную тяжесть. Установленный в нём генодатчик тихо пискнул и открыл замок. Перебежав в комнату, Кёрк начала паковать модули памяти. Несколько помятых предметов одежды и жратвы из холодильника, который при виде неё засветился крикливой голой рекламы и начал наигрывать раздражающие мелодии. Грёбаное опасное собрание. Для неё не имело особого значения, что брать с собой. Львиная доля данных хранилась в нелегальных чипах внутри её собственного тела, соединённых с персоналем. Больше всего её интересовало сердце главное ядро, установленное в доме компьютерной системы. Остальное представляло собой лишь сменные настройки позволявшие легко установить с ним контакт. Заперев квартиру с помощью гена-датчика, она могла какое-то время спустя позволить себе нанять транспортно-упаковочную фирму, которая вычистит ее жилище до последней пылинки запакует все вещи и отправит на указанный адрес в пределах всей выжженной галактики. Впрочем, большинство надстроек, микроразъёмов, датчиков или даже журналов не представляло никакой ценности. Любой купленный предмет был отмечен в потоке её генами, и им невозможно было воспользоваться, не рискуя раскрыть местонахождение владельца тоже относилась и к некоторым предметам одежды и продуктам питания. Естественно, всё это она могла заблокировать. Стирание сигналов, которые передавали в поток предметы, для кинохакера было задачей на уровне детского сада. Но Кёрк решила, что у неё нет времени и следует взять лишь самое необходимое. Собственно, ей хватило бы только модулей и сердца, небольшого чёрного куба, внешне напоминавшего некоторые из галактических кристаллов, любимых игрушек-астролокаторов, способных хранить невообразимое количество данных, необходимых для наглядного представления выжженной галактики. Эйп она, в конце концов, нашла под ванной, всеми забытый запылившийся серый шар на псевдоножках. Когда Блум взяла его в руку, шар показался ей очень тяжёлым. Ничего странного, что он оказался там, где Кёрк не могла случайно о него споткнуться и сломать себе палец на ноге. «Привет, дорогой», — прошептала она, протирая контактный экран. «Секунды, минуты, дни. Всё на месте. Дай поцелую». Впервые после встречи с Вонючкой Блум улыбнулась про себя. Может, её и преследовало собрание. Может, Нат втянул её в исключительно дурно пахнущую историю. Но она знала, что мгновение спустя устроит себе в квартире напасную выжженную галактику. А ничто так не радует Гена Хакера, как успешное стирание данных. Второго астролокатора няни, младшего боцмана Цицера Флинка, снова вызвали в капитанскую каюту ещё до того, как он успел вернуться на свой пост. Улыбнувшись про себя, Он пригладил коротко подстриженные светлые волосы и дождался, когда смолкнет звонок, и по главной палубе эсминца вновь разнесётся фраза. «Астролокатора Флинка просят явиться в каюту капитана». «Астролокатор?» — удовлетворённо подумал Флинк. «Не второй астролокатор. Всё-таки стоило опередить Лема и передать данные о том спутнике». Он направился в сторону лестниц и лифтов. Конструкция «няни» основывалась на простой и достаточно распространённой конфигурации эсминцев Альянса. Главная палуба, как и в случае многих других кораблей данного класса, по сути представляла собой стазис-навигаторскую, соединённую с боевой рубкой и электронными контурами обнажённого сердца, распределёнными между несколькими взаимодействующими между собой постами. Такие корабли, как эсминцы или крейсеры, не полагались на мощность одного процессора, подобные могли позволить себе обычные прогуны и часть фрегатов, обладавшие более компактной и не столь сложной конструкцией. Однако корабли класса «няни» были слишком велики, и их обслуживало слишком много народу, чтобы их функционирование могло зависеть от одного компьютера. То, что это мог быть компьютер предпоследнего поколения, скастрированным всего на 25% эскином, значение уже не имело. Командиров подобных кораблей также не особо вдохновляла идея, что сердце будет контролировать единственный компьютерщик с помощью единственной синхронизирующей всё воедино программы. Связано это было не только с нежеланием делиться властью на сугубо военном корабле но и с легендарными рассказами о машинах, которые во время войны могли быстро инфицировать корабли, оснащённые лишь одной компьютерной системой. Капитанская каюта располагалась непосредственно над выдвинутым вперёд носом, являвшимся своего рода продолжением стазис-навигаторской в виде небольшого капитанского мостика, окружённого главной консолью, которая собирала доклады от всех постов корабля и могла перехватывать управление каждым из них. Нос заканчивался огромным, усиленным с помощью нанитов, неостеклом, через который можно было увидеть фрагмент планеты, окутанный пузырём атмосферы и серыми точками спутников. Флинк секунду постоял, глядя на выпуклую поверхность Гатларка, а затем направился к лифту номер один ведшему непосредственно в каюту капитана Вермуса Тарма и соединённую с ней официальную каюту моделлы Нокс. Смотрительница сектора контроля, возможно, не хотела, чтобы её воспринимали как официального командира корабля, но обозначила своё присутствие в достаточной степени, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кому на няне принадлежит последнее слово. Судя по тому, что слышал Цицеру, Её каюта, может, была и невелика, но подсоединена ко всем системам корабля и могла в случае чего от него отделиться, превращаясь вместе с боковыми дюзами в небольшой, но быстрый маневренный прыгун, который все называли «Детка». Официального названия никто уже не помнил. Войдя в лифт, Флинк нажал кнопку. Пискнув, кабина молниеносно взмыла наверх и автоматически открыла двери. Цицеру сделал шаг и наткнулся на Захария Лема. Бывший первый астролокатор Няни неуверенно стоял на расстеленном ковре с вышитой на нем системой лазури. Картина наверняка должна была вызывать ассоциации с художественными гравюрами до имперских времен Художник изобразил траекторию единственной планеты системы с помощью пунктирной линии. Цицеру, видевший лазурь лишь однажды, Предполагал, что в полной мере её гигантские размеры передать не удалось. Научный клан утверждал, что диаметр этой самой большой обитаемой планеты выжженной галактики в 20 с лишним раз превосходил диаметр легендарной Терры. Естественно, встречались и более массивные планеты, такие как, например, Трес-4 в созвездии Геркулеса, который был ещё на 70% больше. Но это отрицательно влиял на их плотность, а, соответственно, и на возможность приспособить их для колонизации. Столь огромный размер парадоксальным образом означал и одиночество. В процессе формирования системы лазурь поглотила все находившиеся поблизости планеты и спутники, за исключением одного со странным названием «серебро». Флинг подозревал, что Захарий Лем чувствовал себя примерно так же, как Лазурь, одиноким на фоне столь же гигантского солнца. «Цицеро», цицеро" — простонал астролокатор, — «ты ничего не сказал! Цицеро!» «Мне очень жаль», — холодно ответил Флинг, проходя мимо Захария и направляясь к собравшимся в глубине каюты. Он уже заметил, что, не считая младшего техника Лотты Ларр, капитана Вермуса и мамы Кость, там нервно переминался с ноги на ногу контролёр, фамилии которого он уже не помнил. Вальтер, как его там, продолжал топтаться на месте даже тогда, когда Цицеру вытянулся в струнку перед капитаном корабля. «Флинг, мы как раз говорили о тебе», — приветствовал его Тарм. «Твой начальник, увы, не сумел объяснить» почему столь важные данные не прошли через него. У меня странное чувство, будто он до сих пор не понимает, что происходит. Можешь нам объяснить его поведение? Увы, нет, капитан. Ну что ж, ничего не поделаешь. Поговорим об этом позже. Сейчас нет времени. Техник Лотта воспроизведёт интересующий нас фрагмент передачи. И мне бы хотелось, чтобы ты ещё раз на него взглянул и подтвердил, что это действительно всё, и что ты ни на что больше не наткнулся. Прошу продолжать. Как всегда, жёстко обратился Вермус к перепуганной лотти, которая поставила на ковёр небольшой проектор и нажала кнопку. Свет автоматически померк, и пространство заполнилось подрагивающим нечётким голографическим туманом. Похожая на мышку Лотта Лар присела возле проектора и отрегулировала резкость. После ряда потрескиваний и белого шума они наконец увидели размытый силуэт мужчины, напоминавший столб дыма с неподвижной маской вместо лица. «Графическая надстройка», — подумал Флинк. «Предварительно заинтересованы в том, насколько истинны данные экстраполяции контролера Вальтера Динге», — говорил Дым. «Однако за столь короткое время мы не можем ничего гарантировать. Если получишь дополнительные данные относительно местонахождения, отправишься туда сам. Насколько я помню, соответствующие возможности у тебя имеются». «Ложа ознакомится со всеми данными, которые ты сумеешь добыть. Если данный вопрос заинтересовал Альянс, возможно, он того стоит. Ложа...» Часть передачи внезапно затерлась, сменившись рваной голографикой. «Дзинге!» — произнес дым после того, как вернулся звук. «Да, согласен. Интересный случай. Естественно, все зависит от того, насколько он прав. «Но подозреваю, что в связи с этим ничего предпринято не будет. Лазурь не...» Цицеров вздохнул, услышав писк, сопровождавшийся картинкой из рассыпанных пикселей. Секунду спустя они снова услышали. Гестерезиса. Векторы наверняка были постоянные, но он, скорее всего, обнаружил задержку благодаря экстраполяции на основе данных предыдущих прыжков. Всё, естественно, зависит от массы. Чем больше объект, тем надёжнее данные. Остаётся вопрос, провёл ли он экстраполяцию сектора. Если он так уверен, сигнал прервался в очередной и последний раз. «Там есть ещё», — пробормотала Лотта Лар. «В основном данные сильно искажённая речь, которую можно подвергнуть дальнейшему компьютерному анализу». «Известно, для кого передача?» — спросила моделла Нокс. Младший техник нервно покачала головой. «Адрес получателя неизвестен», — объяснила она. «В передачу он тоже не упоминается. В зонд были аппаратно записаны контактные данные и параметры прыжка, но он получил команду передавать на большой участок территории планеты Гатларк. Передачу мог принять кто угодно» обладающий соответствующим ключом. Бацман Флинк спросил Верму Старн. Цицеро удивлённо заморгал. "Всё верно, капитан", подтвердил он. "Это всё. По крайней мере, всё из той части передачи, которая звучит более-менее логично и которую удалось восстановить. Прекрасно". Тарн повернулся, словно исполняя оттачивавшийся годами пируэт. «Кто-нибудь хочет еще что-то добавить?» «Это мои данные», — выдавил контролер Вальтер Динге, на мгновение перестав топтаться на месте. «Это мои данные. Они все знают, мама. Они уже летят. Наверняка летят. У нас нет времени». «Они утверждают, что местонахождение им неизвестно», — неожиданно бросил Флинг. Динги посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Да он псих», — подумал Цицеру. «Свихнувшийся галактический псих». «Если они перехватили эти данные, то докопаются и до места нахождения пискнул псих. «И всё узнают». «Прекрасно», — кивнула Маделла Нокс. Смотрительница сектора контроля была единственной, кто позволил себе сидеть во время собрания. Только теперь Цицеро заметил, что она заняла обычное место капитана. Интересно, была ли тому причина исключительно галантность Вермуса. «Капитан Тарм, прошу объявить подготовку к глубинному прыжку. Ставим счётчик на минимальное время после подачи стазиса. Первый астролокатор флинг задайте указанный господином Динге целевой сектор в радиусе до 500 километров». «Слишком близко, мама», — вмешался Вермус. Но Флинк его не слушал. В ушах его всё ещё звучало слово «первый». «Рискнём», — оценила мама кость. «Но не бездумно. Предлагаю перебросить 40% энергии реактора на защитные системы няни. Ещё 40% — на совершение ещё одного глубинного прыжка, если возникнет такая необходимость». «У нас останется всего двадцать процентов», — заметил Тарм. «Исходя из того, что десять мы направим на магнитное поле, только десять останется на все остальные системы». «Магнитное поле? Неужели они осмелятся нас атаковать?» Сухор смеялась Нокс, хотя Цицера не почувствовал в её голосе ни грамма юмора. «Стоит им нас увидеть, и они сбегут». «Вся эта ложа, похоже, ещё недавно была лишь выдумкой Вальтера. И теперь они вдруг стали опасны? Не стоит преувеличивать. Насколько я поняла, у них поблизости есть некий агент, который скачал данные, и если сумеет благодаря ему знать координаты, прибудет на каком-нибудь прыгуне или наймёт корабль транслинии». Смотрительница презрительно махнула рукой. «Ладно». «Если хотите дополнительно защититься, капитан, включите поле, но отключите всё остальное, за исключением глубокого сканирования». «Можно отключить часть внутренних систем», — согласился Тарм. «Таких, например, как контроль циркуляции отходов. Но большинство остальных должны работать, хотя бы антигравитонные компенсаторы, чтобы нас не раздавило от перегрузки». Система внутренней связи, обогрев, фильтры. Напоминаю, что мы в конечном пункте контрольного галактического полёта. И учитывая, что мы как раз собирались подзарядить реактор, у нас не так уж много энергии для прыжка. Остаётся ещё аварийный резерв, но на него, как правило, никто не рассчитывает. Корабль без возможности аварийного прыжка... Хм... Эту энергию используют лишь в крайнем случае. Хорошо. Какие есть предложения? Можем изолировать все палубы, кроме главной. Но этого всё равно может оказаться недостаточно. 10% — не так уж много. Даже глубокое сканирование предполагает использование показаний электродопплера и молекулярных датчиков. Всё это поглощает немалую часть энергии реактора. «Что ж, если потребуется, изолируйте всё, кроме главной палубы». «Динги?» «Да, мама». «Сколько у нас осталось времени?» Контролёр вздохнул, явно пытаясь взять себя в руки. «Немного. Полагаю, что временная вилка составляет примерно от двадцати лазурных часов до лазурной недели. Если судить по предыдущим открытиям на линии от туманности Демирана в Орионе...» да интересующего нас сектора, но эти данные уже не точны. Если, однако, взять минимальное значение, то есть двадцать часов, то расстояние может и невелико, но сам прыжок займёт половину этого времени». «Хорошо. За работу, господа!» «Вот ведь напасть!» — с внезапным страхом подумал Цицеров Линк.